«Куда вам до них?» Нескончаемый монолог матери Габриэль знала наизусть. Слова, как правило, сопровождались тихими стонами клиентки и редкими звонкими шлепками. Она отчетливо представляла большие, некрасивые руки матери с короткими сильными пальцами. Хлестко, но аккуратно опускаются они на распластанное тело. Бесформенное, рыхлое, покрытое неровными шишками целлюлита как болотистая поверхность корявыми кочками. Впрочем, клиентки встречались разные. Некоторые были, напротив, ужасающе худыми. Их тела напоминали египетские мумии, изображения, которых Габи видела в учебнике истории, совершенно так же обтянутой желтоватой, неживой с виду кожей, провисающей кое-где глубокими складками. Эти, как правило, принадлежали громким аристократическим фамилиям. Мать говорила, что такая худоба передается исключительно по наследству. Огромные порции жирной утиной печени и пылающие десерты не способны нанести ей урона. Случалось намного реже, к сожалению. К услугам матери прибегали люди, чьи тела были почти совершенны. Актеры и актрисы, спортсмены, известные плейбои и прославленные светские львицы. И те и другие частенько навещали старый добрый Давиль, предпочитая его Атлантическую свежесть раскаленному пеклу Лазурного берега. Однако эта публика, как правило, не спешила в салон Таласа, предпочитая проводить время на знаменитых полях для гольфа или спускать капиталы в прославленном казино. Но все же основная масса людей, устремляющихся к берегам Нормандии, Едва только сдержанное солнце прогревало песок на пляже, искала здесь именно оздоровление. Таласа, морские купания, душ, грязевые маски и массаж было в моде. Это были счастливые годы. Салон мадам Софи процветал. Прежде жилось труднее. Отец Габи... Галантный и немного суетливый официант-парижанин некоторое время подвязался в Дувиле, надеясь открыть собственное ресторанное дело. Из этой затеи ничего не вышло. Он категорически не вписался в когорту грубоватых нормандских трактирщиков и не нашел места среди респектабельных владельцев гастрономических ресторанов. Даже крохотное бестро, предлагающее посетителям бокал красного вина, французский бутерброд и чашку горячего кофе оказалось ему не по зубам. Разочарован официант отбыл во своясе, оставив в провинциальном Довиле мечту стать солидным ресторатором и соблазненную по случаю горничную одного из отелей. Выдержки и смекалки Софии Лавертен надо бы без сомнения отдать должное. Осознав, в каком положении оказалось, она не впала в панику, и не наделала глупостей, не укрылась в родной нормандской деревушке, сдавшись на милость варливой, прижимистой родни, не бросилась в погоню за ветреным любовником. То недолгое время, что оставалось до рождения ребенка, исходное сбережение Софи потратила с большим толком, окончила курсы лечебного массажа и получила сертификат. Стоило только Габриэль появиться на свет, мать, немного оправившись от родов, слава богу, крестьянское здоровье не подвело, ринулась в работу. Она упрямо оттачивала ремесло, не зная отдыха и не покладая рук в погоне за новыми клиентами. В итоге оказалась и впрямь неплохой массажисткой. Довольно скоро проблем с клиентурой уже не было, но Софи с прежним рвением цеплялась за каждую возможность заработать. С раннего утра она металась по городу, от виллы к вилле, из отеля в отель. Большие, сильные руки, казалось, не знали усталости. Клиенты довольно кряхтели, чувствуя, как железные пальцы нормандской крестьянки разминают скованные подагры суставы, вращают благородные вывихи и растяжения, полученные на теннисных кортах, в манежах и на полях для гольфа. Из тех торопливых, смутных времен тянулись первые детские впечатления Габриэль Лавертена. Впечатления малоприятны. Иногда они возвращались к ней ночами, во сне. Такие сны всегда оборачивались кошмаром. Она задыхается, пытаясь поспеть за широким шагом матери, крепко вцепившись в ее твердую ладонь.